Глава сорок «Никогда бы не подумала, что фермеры такие хорошие люди!» Прошептала мадам Лукет и, украдкой поглядывая на старичка, мечтательно протянула. «Душевный народ! А как поют!» «И танцуют? Я ноги стерла, а они все не остановятся!» Проворчала Хелли, подсаживаясь к нашей маленькой компании и, вытянув ноги, устало пробормотала. «А до вечера еще далеко!» «Ничего, если этих выдюжим, значит и с ярмаркой справимся. Посмотрите, с какой завистью соседи к нам через забор заглядывают!» С тихим смешком проговорила, в душе соглашаясь с Хейли. Празднование было в самом разгаре, и пока конца ему не было видно. Первое двадцатилитровое ведро шашлыка, Было благополучно у Мята. Второе только начато. А у Коди и Брэндона от дыма уже глаза покраснели. Пора парней бы заменить. Но, как назло, капитан снова куда-то запропастился. Барни тоже исчез, а командовать констеблями мне было совестно. С ужасом взглянув на творившуюся во дворе вакханалию, я искренне позавидовала коту, который давно посапывал, на мягкой постели. И только я подумала, что если уйду с вечеринки на полчасика, никто ведь не заметит, как меня тут же подхватили под белые рученьки два бородатых и страшных бугая и повели к столу. Без меня им, видите ли, не пьется, тосты не сказываются и песни не поются. «Мадам Зой, мы тоточки порешали?» заплетающимся голосом промямлил Рент. Не всех, конечно, но часть имен фермеров я все же запомнила. Гостиницу мы поможем построить. Знакомцы есть, денег судим. Все по чести, без процентов. Ну, где сами подможем? Поддержать, приколотить — это мы завсегда. Спасибо. Поблагодарила, уверенная, что шумные гости на утро как проспятся и не вспомнят о своем предложении. Я хотела было сказать, что буду рада любой помощи, но только открыла рот, как тотчас его с захлопнула, увидев сущее безобразие. Баламут, усаженный на почетное место, во главе стола, с нескрываемым высокомерием взирал на своих подданных, которые то и дело подносили ему разные вкусности. И, между прочим, Не все, что перед ним сейчас лежало, было в нашем меню. Свежая рыбка, буженина, кусок окорока и две связки птицы внушительной горкой выселись на большом блюде перед довольной мордой. «Это что?» — возмущенно уточнила, предвидя, что кота мне окончательно избалуют, и грозным взором, обведя невменяемых бородачей, проговорила. «Прекратить мне тут баламута закармливать!» «Мадам Зои, ну как же! Мы видели, как он сражался и сколько морд своей страшной лапой покрошил!» Пролепетал самый трезвый, положив перед наглой моськой связку сарделек. «А кихищный зверь с врагами расправился!» Икнул второй. Третий попытался поддакнуть, но кулем свалился под стол и тут же захрапел. Осознав, что спорить с фермерами сейчас бесполезно, Я, украдкой показав нахальному коту кулак, тяжело вздохнула и заняла пустующее место. Подперев рукой голову, я принялась слушать теперь уже похвалу в свой адрес, мечтая лишь об одном — чтобы все это поскорее закончилось. Все-таки очень хлопотное это дело — проведение праздников. Да и я не молода, чтобы носиться между гостями резвой лошадкой. Уверен, ты хочешь отсюда сбежать. Прервал мои мысли вкрадчивый голос, горячим дыханием обжигая шею. Я знаю одно отличное местечко. — О, звучит очень заманчиво, — прошептала ёжись от табуна горцующих по моему телу мурашек. — Не могу отказаться. — Отлично. Тогда идем. Отличное местечко, я думала, будет находиться поближе. Например, в моем доме на втором этаже. Тем более кот был занят важными делами и подсматривать не будет. Но за воротами нас, оказывается, ждал экипаж, в который меня тотчас быстро усадили, наверное, опасаясь, что я могу передумать. И вот уже более получаса мы ехали в неизвестном для меня направлении. Стэнли молчал. Говорить пункт назначения отказывался? И лишь загадочно улыбался, а у возничьего было глупо интересоваться. Возникали у меня мстительные мыслишки об особо изощренных пытках, чтобы все как на духу выложил, но истязать капитана всех констеблей было чревато последствиями, и я отложила коварный план до лучших времен. Ты так улыбаешься! произнес исье Стэнли, бросив на меня подозрительный взгляд. «Боюсь себе представить, о чем ты думаешь. Мои помыслы чисты и невинны», — притворно возмутилась и, ткнув пальцем в грудь мужчины, обвиняющим тоном, изрекла. «А вот вы, Исье, пользуясь моей доверчивостью, увозите меня в неизвестном направлении. Дальше города я тебя не увезу. Обещаю!» — рассмеялся змей-искуситель, взяв меня за руку ту самую, которой я ему угрожала, и стал нежно ее поглаживать. «Хм, надеюсь, там нет лошадей, и мне не придется на них взбираться». «Точно нет!» — теперь уже в голос рассмеялся Стэнли. Не знаю, что его так развеселило, но предчувствие подсказывало мне, что не все так просто, и зря я села в эту карету. «Конечно, дурного капитан мне ничего не сделает» но его загадочный вид меня и правда очень встревожил. Однако не успела я сама себя накрутить, как экипаж. Замедлил ход и, наконец, остановился. А через минуту дверь с шумом распахнулась, явив моему взору городскую ратушу. «Хм, удивил!» — потрясенно промолвила, переводя недоуменный взгляд серого безликого здания — на довольно улыбающегося мужчину, который что-то прятал за своей спиной. «Идем, нас уже ждут». «Кто?» «Знаешь, я только сейчас поняла, что не люблю сюрпризы». «Ничего не поделаешь». Равнодушно пожал плеча месье Стэнли и, подхватив одной рукой меня под локоть, вторую продолжая держать за спиной. Повел меня к ратуше. «Нас действительно ждали. Три особы» которые, едва мне стоило оказаться в холле, тотчас перехватили меня у капитана и, щебеча, как оголтелые печуги, чуть ли не волоком потянули к широко распахнутой двери. Мои возражения, возмущения были проигнорированы, и только ласковый взгляд Эсье Стэнли и его нежная улыбка спасли нахальных особ от моей скорой расправы. «Мадам Зои, нам надо торопиться!» «Как вам это платье? А это? У него чудесная ткань, она так и струится по телу. А у этого лив вышит бисером. Он выгодно подчеркнет вашу грудь». «Примерьте!» — в голос выкрикнули девицы, каким-то невероятным способом умудряясь держать в руках сразу по три платья, которые были больно похожи на свадебные. Э, минутку» рассеянно проговорила, пятясь к двери и опасливо озираясь. «Я должна обсудить некоторые детали с... женихом». «Конечно, мадам Зои, но не задерживайтесь, иначе не успеем вас подготовить». «Угу», — кивнула и быстро ретировалась на поиски нарушителя моего спокойствия. Но, обижав все незапертые кабинеты, благо рабочий день уже закончился, Исье Стэнли... Я не нашла. Зато в одном из помещений, украшенном цветами и фонариками, я обнаружила воркующих Джину и Барни, а также даму преклонного возраста, замершую у стола. «И где он?» Тотчас накинулась я на радостно улыбающуюся парочку, грозной фурией ворвавшись, по-видимому, в зал бракосочетаний. «Где Исье Стэнли?» «На втором этаже». «Двадцать первый кабинет», — растерянно ответила Джина, бросив недоуменный взгляд на своего мужчину. И, кажется, хотела сказать что-то еще, но я ее уже не слушала. Подхватив подол юбки, я рванула к капитану. «Зои, ты еще не готова?» — удивленно вскинул бровь и Стэнли, завязывая на шее бабочку. В черном костюме с гладко выбритым лицом и цветком в петлице Мужчина выглядел не менее соблазнительно, чем обнаженным по пояс, и я гулко сглотнула. А он, продолжая с невозмутимым лицом поправлять на себе свадебный наряд, добавил, «Мне едва удалось уговорить мадам Мирну, чтобы она нас приняла сегодня». «А меня ты не забыл спросить?» Сердито буркнула, останавливаясь на пороге кабинета. «Хочу ли я замуж?» Я еще не давала своего согласия. Я не готов. Подожди, Зои! Остановил меня и съест Стэнли, изумленно на меня посмотрев. Разве ты не пригласила меня сегодня вечером в свою спальню? Пригласила. Не сразу ответила, растерявшись, от такой постановки вопроса. Но я думала, мы оба взрослые люди, и у обоих имеется опыт в браке. Нет, Зои. «Я хочу, чтобы у нас все было по правилам», — проговорил Исье Стэнли, медленно ко мне приближаясь. «Я люблю тебя и мечтаю о большой семье. Но ты не все обо мне знаешь», — промолвила, борясь с желанием быть с этим невозможным мужчиной и глупым страхом перед браком. Однако больше всего меня беспокоило то, что я обманываю человека, к которому неравнодушно. «Ты ошибаешься», — с улыбкой проговорил капитан, беря меня за руки. «Нет, это ты ошибаешься», — промолвила. И глубоко вздохнув, словно ныряльщик перед прыжком, боясь передумать, решительно выпалила. «Я из другого мира!» «Я знаю».